квартире ее брата. И мне сюда звонит какой-то мужик. Насчет ракетки все обсудим завтра. Подчеркнуто сухо заявила она в трубку. Конечно, на таких условиях я ее заберу. Спасибо. Я перезвоню. ида дав отбой, торопливо пояснила. Это один поставщик. Нашел нужную деталь для моей куклы. Я делаю коллекционных кукол. Это признание не раз спасало ее в сложных ситуациях, когда казалось, что наладить отношения не удастся. Неизвестно, что слышали в этих словах самые суровые и неприятные люди, но, узнав, что Марша делает кукол, они почему-то смягчались. Сработала уловка и на этот раз. Рита изумленно улыбнулась. — Как интересно! А у меня дома... — Огромная коллекция кукол. Штук сто. Когда-то я начала, а теперь дочка собирает. — А фотографий у вас с собой нет? Я бы ей купила на день рождения. — Ну как же? — обрадовалась девушка, выуживая из сумки маленький фотоальбом, который всегда носила с собой. Там были собраны ее лучшие работы. Зачем она таскала в вечно перегруженные сумки лишнюю вещь, Маша сама не понимала. Рекламировать кукол ей не было нужды, так как до сих пор она сбывала их в один и тот же магазин. Возможно, ею двигала та же надежда, которая заставляет модели везде носить свой портфолио. Расчет на случайную встречу, которая перевернет судьбу, на удачу, которая застигнет тебя врасплох. Маша, едва признавая себе в этом, втайне мечтала найти когда-нибудь коллекционера, который оценит ее работы так же высоко, как ценила их она сама. И навсегда снимет с ее плеч вечный груз проблем. А может быть об этом она подумала впервые Маша, носила с собой фотографии кукол так же инстинктивно, как матери носят в сумке снимки своих детей, стремясь никогда с ними не расставаться. Женщина Присела к столу и с рассматривать снимки, попутно роясь в карманах дорогой лайковой куртки изумрудного цвета. Найдя сигареты и зажигалку, она закурила и, выпустив дым, восхищенно призналась. — Да это настоящее искусство! — Вы меня просто ошеломили. — А где вы с Ильей познакомились? — На улице, — с улыбкой сообщила девушка. Теперь она окончательно освоилась в присутствии этой яркой дамы и из-под воли ее разглядывала. Никакого сходства с братом в чертах Риты она не увидела. Очень худая, белокожая, нервного сложения. того вовсе не была красивой, зато, несомненно, могла считаться очень интересной. По всей вероятности, Рита это знала и оттого выбирала яркие краски. Для цвета волос, макияжа и одежды. Вокруг ее ярко-голубых маленьких глаз виднелись мимические морщинки. Сам взгляд был твердым и пронзительным даже сейчас, когда женщина пришла в хорошее расположение духа. Маша обратила особое внимание на ее руки. Неожиданно массивные кисти, короткие узловатые пальцы, коротко обрезанные ногти без признаков маникюра не гармонировали с артистически изящной внешностью Риты. Сигарету та тоже держала по-мужски, зажав между большими и указательным пальцами, как обычно держат люди, делающие последние затяжки перед тем, как сесть в автобус. — Ты мне кофе не сваришь? Внезапно совсем по-свойски обратилась к девушке Рита. Она даже не подняла головы, увлекшись альбомом. — А то сейчас свалюсь, двое суток не спала, дежурила. — Дежурили? Маша безропотно пошла к плите. Просьба новой знакомой совсем не показалась ей унизительной. Таким естественным тоном она была произнесена. — Вы врач? Эта догадка осенила ее, когда она вспомнила виденный ночью профессорский кабинет. Теперь она поняла, что напомнили ей грубоватые и сильные руки этой изящной женщины. Яркий свет операционной. Белые халаты и скальпели. Вот чем объяснялась покрасневшая от частого мытья кожа и отсутствие маникюра. — Ну да, как папа.